Проблема абортов. 17 апреля 34 -го. Конечно, борьбу против аборта приветствую, но каким образом, думаете, бороться с этим бедствием? Ведь никакие законы не могут ни охранить, ни запретить что-либо. Потому, по моему мнению, нужно бороться прежде всего путем поднятия в подрастающем поколении уровня сознания и расширения его в направлении понимания космического назначения человека — и матери особенно. Устремить нужно мысль к творческому созиданию, к широким задачам общего блага в космическом размахе. Важно закрепить мировой размах. Опять возвращаемся к тому же краеугольному вопросу воспитания и образования. Величайший ум сказал, причина всех страданий — невежество. Так оно и есть и вся последующая история человечества со всеми ее мрачными страницами преследования лучших носителей знания лишь подтвердила эту великую истину. Несомненно, каждая мать и каждый ребенок имеют право на обеспечение, и тут также не может быть никакого деления на законных и незаконных. Но пойдем дальше и скажем, что каждый гражданин своего государства имеет право на трудовое обеспечение. Многое должно быть перестроено, и тут голос сердца женщины должен помочь. Вы спрашиваете, лежит ли в плане Белого Братства сохранение старых форм семьи, но лишь духовно обновленных? Конечно, формы сами по себе почти ничего не значат. Все дело в сущности, в том духовном сознании, которое одушевляет эти формы. На этот вопрос я уже ответила, сказав о великой науке будущего, основанной на непреложных космических законах. Потому не будем беспокоиться и искать новых форм, но постараемся одухотворить старые новым пониманием. Добавлю строки изучения, если бы вместо мнимых нововведений и установлений человечество обратило внимание На законы космические можно было бы установить равновесие, которое все больше и больше нарушается, начиная от закона зарождения и до космического завершения. Законы, утвержденные едины. На всех планах можно утвердить единство. Путь эволюции проходит как нить через все физические и духовные степени, потому государственный и общественный строй могут применить все космические законы усовершенствования своих форм.